глава 31 Эмилия, расположившись у входа в центральное здание дворца императрицы империи инков, наблюдала за тем, как во дворец и его окрестности все пребывали и пребывали местные вояки. Судя по вооружению количеству как малых одноместных мехов, так и более продвинутых, они всерьез и заботились увеличением охраны. Впрочем, для нее это не было проблемой, а вот сигнальная сеть местных посланников ее беспокоила. Слишком она была плотной и насыщенной. Причем поставленная сигнализация была именно против таких, как она. Эмили очень хотелось верить в то, что Макс окажется прав и их план сработает. В случае удачного завершения миссии она сможет наконец приступить к сдаче экзамена на хранителя. Вспомнив Макса, девушка, сама того не желая, разбудила кучу противоречивых мыслей. С одной стороны, ей бы хотелось продолжить отношения с парнем, но вот с другой стороны, эти отношения казались лишними. И хотя в реальности она пришла к согласию с Эльзой по поводу парня, решив, что пусть он сам выберет, кто ему из них ближе, но мысленно ей было не особо важно, какое решение примет Макс. В отличие от Эльзы, она по этому поводу особо не переживала. Возможно, стоило об этом сказать Эльзе, но Эмелии нравился азарт, который рождала эта глупая конкуренция. Ей нравилось дразнить Эльзу. К тому же мысль о том, что парень может выбрать именно ее, была приятная льстила девушке. Вот только в реальности она видела, что Макс абсолютно ровно относится ко всем. Как бы ни хотелось этого признавать, но по сути отношения с ним носили оттенок обычной интрижки и не более того. Мимо Эмилии, висевшей в углу на потолке, прошел не спеша один из посланников, тем самым вернув мысли девушки в реальность. хищно прищурившись, она аккуратно по потолку последовала за посланником. «Устранить с ходу одного из врагов – это же лучший вариант!» И пускай до начала миссии еще полчаса, но такой шанс упускать нельзя. Так что, отправив сообщение Максу и Элизе о том, что она приступает к операции, Эмилия, бесшумно спустившись вниз молниеносным ударом, поразила посланника в голову. В последний миг противник даже смог что-то почувствовать, но это было последнее, что он ощутил. Эмилия, не теряя времени, тут же рванула вперед, своим телом распахивая двойные створки дверей, что вели в личные апартаменты императрицы. Перед ней возник корпус одиночного меха. Упав на пол, она проскочила под ним по ходу дела выстрелом из пистолета с добавлением магии, поразив сразу управляющий контур боевой машины. Эмилия вскочила на ноги, при этом на мгновение активировав невидимость, дабы сбить прицелы стоявших вдоль стен вооруженных солдат, и на максимальной скорости помчалась вперед. Ее пистолет стрелял только в том случае, если была угроза лично ей, но пока что ее скорость не давала нормально прицелиться противникам, что позволило ей спокойно достигнуть дверей в личной покое императрицы. На ходу пристрелив стоящего перед ней охранника, она открыла саму дверь с помощью его тела, фактически ударом ноги, отправив его в недолгий полет. Краем сознания Эмилия удивилась тому факту, что тут находились охранники мужского пола, что для этого мира было странно но эта мимолетная мысль не помешала ей среагировать еще на двоих противников. Два ее выстрела точно поразили обоих и позволили Эмилии наконец увидеть впереди императрицу, а рядом с ней двух посланников. «Два посланника — это перебор», — мысленно пожаловалась сама себе Эмилия. Хотя это неплохо поможет потом Максу, от которого поступило гневное сообщение по поводу ее несдержанности и глупости. Мол, он как раз сейчас занят и при всем желании помочь ей не успеет. На что Эмилия успела сбросить ему сообщение, что помогать ей пока не нужно. Сама же удивилась тому, что Макс чем-то там занят. Он вроде как уже должен был быть на позиции. Или у Эльзы с Луи возникли проблемы? Но против кого? Одну восьмерку она уже ликвидировала, а сейчас перед ней девятка и восьмерка. То есть там максимум девятка и еще две восьмерки. Как на ее мнение, идеальный расклад. К тому же, по сути, Эльза уже давно по уровню не уступает девятке. Уж в этом-то Эмилия была уверена. Как-никак успела ни один раз подраться в спарринге с этой весьма агрессивной девчонкой. Значит, если она сможет победить в этом бою, то все будет супер. Все эти мысли проскочили за одно мгновение, в то время как сама Эмилия уже стремительно неслась на противников. Параллельно ее дроны приближались к дворцу. Их целью была императрица и члены правительства, что находились во дворце. Понимая, что скрывать свою силу смысла уже нет, Эмилия сходу запустила заклинание замедления противника. Но девятка муасков оказалась к этому готова. Более того, сам ринулся в ближний бой вместе с напарником. Эмилия думала, что они предпочтут держать дистанцию, но, кажется, ее противники были не в курсе ее сил. Она, конечно, не Ким или Макс, Но если верить словам Сэнсэя, то умения ближнего боя стоят как раз после них. Вот только Сэнсэ, похоже, забыл уточнить, насколько сильно она отстает от того же Максима. Так как, к ее удивлению, все ее атаки оба противника успешно блокировали. И сейчас уже Эмилии пришлось проявлять чудеса в умении увернуться там, где это считается невозможным. Только идеальное владение телом и просто зашкаливающая гибкость ее тела позволили Эмилии избежать поражения в первую минуту боя. Теперь уже ей пришлось спешно разрывать дистанцию, судорожно отправляя сообщение о помощи Максу. Но, увы, парень не отвечал. Более того, Эмилия не смогла с ним связаться. Понимая, что без Макса она долго не протянет, Эмилия попыталась уйти из-под атак столь агрессивных посланников. Но кто ж ей даст? Эти двое были слишком сильны для нее. поодиночке она, скорее всего, без особых проблем выиграла бы бой. Но против слаженной и идеальной работы пары врагов «Шансов у нее не было. Разве что...» «Ладно, так и сделаю», – подумала Эмилия, прикусив нижнюю губу от досады. Раз Макс молчит, Эмилия отправила сообщение Эльзе. «Пускай готовится к проблемам». Почему она в этот момент не вспомнила о Киме, Эмилия и сама не смогла бы ответить. Но, скорее всего, ее мысли были слишком сильно заняты подготовкой к реализации весьма опасного и рискованного плана. Все так же уворачиваясь и максимально избегая атак противника, Эмилия продолжала сражаться внутри дворца, не пытаясь его покинуть. Для ее плана это было очень важно. Через 10 минут боя, когда у девушки появились множественные лишние дырки в теле, которые даже ее наниты уже не успевали латать, наконец подготовка была закончена. Эмилия, мысленно тяжело вздохнув и отправив сообщение Эльзи, максимально ускорилась и, достигнув центральной комнаты дворца, а именно бального зала резко развернулась и сблизилась с противниками, навязав им ближний бой. С огромным трудом ей удалось не умереть после первого столкновения с ними. А потом это уже было неважно. Разбросанные заклинания, а также размещенные в нужных точках дроны, наконец соединились в одну сеть, а после Эмилия просто активировала самоуничтожение, тем самым включив все заклинания разом». Изрядно пострадавшее здание дворца, из которого, наконец, выбрались все выжившие после атаки посланницы богини Цао, грозило в любой момент рухнуть, но не успело. То, что произошло, никак не вписывалось в осознание возможностей и силы посланников. Просто в какой-то незримый момент здание перестало существовать. Нет, оно не взорвалось. Просто сейчас вместо здания, полыхая нестерпимым жаром, в небо устремился поток синего пламени. Сначала оно было как обычное, но после перешло в синий цвет, а еще через мгновение превратилось в одно красно-желтое свечение. От температуры возле этого столба пламени плавились камни, а земля превращалась в лаву, которая при соприкосновении с пламенем просто испарялась, словно вода. Все, кто находился рядом с дворцом, максимально быстро устремились подальше. И только императрица, защищенная всеми возможными магическими амулетами, смогла напоследок различить, как две фигуры в этом аду почти достигли границы пламени, но тут же исчезли, заставив подумать, что, возможно, это просто показалось. Юка, прибыв на место вместе с Сонг и активировав маскировку меха, неспешно выдвинулась к точке, где, собственно, и предполагалось оставить их боевой транспорт. После этого им следовало преодолеть почти 40 километров вдоль железнодорожных путей и уже там приготовиться к встрече поезда, в котором прибудет жрица бога Гератула. Документы у них были подготовлены заранее, так же, как и билеты на этот самый поезд. Дабы успеть вовремя, девушкам пришлось двигаться легким бегом, хотя, судя по времени, делали они это зря. Все-таки запас в более чем сутки – это немало. Зато они смогли спокойно привести себя в порядок и только потом, на следующий день, проникнуть в небольшой городок возле станции. После пришло сообщение о том, что в их сторону выдвинулись посланники. Операция должна была начаться рано утром следующего дня. Утром, позавтракав, Юка с Сонг не спеша пришли на станцию примерно за час до прибытия поезда. Если до этого момента они все делали в основном молча, полностью сконцентрировавшись на предстоящей миссии – уже когда они находились на платформе, Сонг неожиданно спросила сестру. «Юка, что ты думаешь о моих отношениях с Максом?» «Что именно ты имеешь в виду?» — насмешливо спросила в ответ Юка, так как это был не первый раз, когда сестра задавала этот весьма расплывчатый вопрос. «Я не уверена, что он меня действительно любит», — с какой-то грустью в голосе произнесла Сонг. «Эти его непонятные увлечения другими женщинами...» «Тут, думаю, стоит поставить вопрос по-другому». Задумавшись о своем, сказала Юка. «Любишь ли ты его сама?» «Конечно!» Возмущенно фыркнув, ответила Сонг. «Что за вопрос такой?» «Уверена?» Уклончиво спросила Юка, и, увидев, что сестра собирается в очередной раз произнести гневную тираду, торопливо добавила. «Не раньше, а именно сейчас. Разве в последние дни ничего не изменилось? Твоя уверенность по-прежнему непоколебима?» «Естественно!» Твердо ответила Сонг. «Откуда у тебя вообще появились сомнения?» «Да так», – неопределенно покрутив рукой, – произнесла Юка. «Есть некоторые странности с твоим Максимом». «Ты о чем?» – удивленно спросила сестра. Юка была бы и рада рассказать сон к правду, но боялась, что после этой правды будет только хуже. Ведь суть ее подозрений состояла в ее собственных ощущениях и чувствах. И если раньше это было не так заметно, то сейчас, когда они были далеко от Макса, она отчетливо понимала, что права. Когда парень был рядом, то с ней творилось черти что. Ей хотелось быть к нему поближе, а ночью снились жаркие объятия и поцелуи с Максом. А вот стоило им оказаться далеко, как все это наваждение куда-то пропадало. И это очень подозрительно. Она, конечно, уже давно не занималась сексом с парнем, но чтобы настолько ее влекло к именно определенному парню, такого за ней раньше не замечалось. Она серьезно подозревала, что от этого Макса идет какая-то волна, из-за которой бабы сходят с ума. «Потому очень сильно беспокоилась о сестре». «Да как тебе сказать?» – неуверенно произнесла Юка. «Ведь в итоге он отказался от возможности завести ребенка. Просто он понимает всю степень ответственности и хочет выждать время, когда станет безопаснее». «Логично», – ответила Сонг, – «вот только Юка прекрасно видела, что сестра просто пытается сама себя убедить в этом ответе». «Может, ты и права?» – пожав плечами, согласилась Юка – «А может, твои чувства к нему — это из-за твоей неистовой веры в богиню?» «Почему это неистовой?» — возмутилась Сонг. «Просто богиня столько всего сделала для нас». «Хм, тут я, пожалуй, спорить не буду», — хмыкнув иронично ответила Юка. «Если бы не ее помощь, то меня бы здесь не было». «То есть ты не веришь в Цао?» — прищурившись обвинительно спросила Сонг. «Почему же?» — улыбнулась Юка. «Верю, ведь посланники вот они рядом» но для меня она не есть что-то волшебное или чудесное, как для тебя. Это просто богиня, у которой свои интересы, о которых нам не суждено узнать». И грустно добавила, «И когда-то давно ты была согласна со мной». «Пф, я просто была слепа и не видела истинной цели в жизни», — презрительно фыркнув, произнесла Сонг. «А теперь, значит, видишь», — печально покачав головой спросила Юка, с болью глядя на сестру. Она понимала, что все ее слова теперь просто разбиваются о фанатичную Веру Сонг. И это ее печалило больше всего. Даже сейчас сестра твердо и уверенно смотрела на нее без тени сомнений и с фанатичным блеском в глазах. Кажется, Юка пропустила самый важный эпизод в жизни самого родного ей человека. Со своей безумной погоней за призом в конце в виде мести она потеряла нечто намного более важное. И вот она отомстила, и дальше что? «Если ты откроешь свое сознание богини, то и ты поймешь, что цель — мир на планете под мудрой защитой богини — это лучшее, что может быть в нашем мире», — твердо сказала Сонг. «Мы сами не в состоянии защитить свой мир от других богов, которые хотят не мира, а войны». «Надеюсь, ты права», — тяжело вздохнула Юка. «Как бы ей не хотелось, но придется теперь делать вид, что у нее есть вера в эту богиню цао По-другому их пути с сестрой разойдутся, что для Юка было неприемлемым». «Лучше уж верить в одного бога, чем жить без веры и сестры. Пускай это будет ее цена за ту ошибку, что она допустила раньше». «Надежда тут ни при уверенно произнесла Сонг. «Когда ты узнаешь богиню лучше, то и у тебя откроется новый взгляд на, казалось бы, самые простые вещи. Главное, чтобы было желание их увидеть». «Но ты ведь мне поможешь?» Окончательно приняв решение, Юка, как ныряющих в глубину, глубоко мысленно вдохнула побольше кислорода и ринулась в пучину интересов сестры. «То есть?» — растерялась Сонг, не сразу осознав, что именно сказала Юка. Но как только она поняла вопрос, то тут же радостно улыбнулась и с искренней любовью в голосе добавила «Конечно, я всегда готова помочь тебе в этом». «Вот и хорошо», — улыбнувшись в ответ, произнесла Юка. Мысленно она послала всех к черту. Если нужно уверовать в Бога ради того, чтобы сестра опять была рядом, она уверует искренне и навсегда. Возможно, они бы и дальше продолжили разговор, но тут вдалеке послышался гудок подходящего поезда. Пора было настраиваться на будущую битву. Так что, кивнув Сонг, Юка отправилась туда, где будет головной вагон поезда, а Сонг, наоборот, в последний. Жрица будет в середине состава. Вагон с охраной находился ближе к голове поезда, так что первое в дело предстояло вступить Юка, и только когда на нее среагирует Шарлотта Свонг, в дело вступит Сонг. Главное, чтобы посланники богини были рядом и вовремя вмешались в бой, а то их нападение может очень быстро закончиться. Как только поезд тронулся с места, набирая ход, Юка тут же пошла в сторону вагона с охраной. Поезд был практически пуст, все-таки в такое раннее время мало нашлось желающих отправиться в столицу. Через пять минут Юка находилась возле перехода в четвертый вагон, где и располагалась охрана. Пару раз вдохнув и выдохнув, она сконцентрировалась и, достав пистолет, разместила взрывное устройство на двери перехода из вагона в вагон. Это была взрывчатка направленного действия, еще и со осколочным эффектом. Быстро засунув заглушки в уши и прильнув к дальнему краю тамбура, Юка активировала бомбу. Как только дверь взрывом внесло внутрь вагона, Юка закинула несколько гранат в вагон, после чего тут же спряталась. После того, как раздали взрывы, она тут же ринулась внутрь, но с изумлением застыла на месте. Никого в вагоне не было. Он оказался полностью пуст. Не понимая, что происходит, Юка быстро пробежала весь вагон и уже собиралась открыть дверь в тамбур, как та открылась сама, и к ней навстречу вышла девушка с красными глазами, белыми короткими волосами и с пистолетом в руке. Шарлота Свонг», — узнала ее Юка. Активировав сигнал «Сонг», она тут же нажала на курок пистолета, но каким-то чудом противница увернулась, отскочив в сторону. Они находились практически вплотную. Юка, не растерявшись, подряд выстрелила три раза в упор, меняя позицию и стараясь попасть в сонг. Но та, словно ракета, постоянно уходила от выстрелов Юка. Девушка, понимая, что так дело не пойдет, отскочила назад, при этом открыв огонь по спокойной и уверенной шалоте. И опять это бестия каким-то невероятным образом, лишь чуть смещая корпус, увернулась от всех выстрелов. Юка, постоянно отскакивая назад, выпустила всю обойму в противницу, так и ни разу не попав. Свонг все это время не предпринимала даже попытки выстрелить. И только когда у Юка закончились патроны, она быстро подняв руку, сделала всего один выстрел, попав в плечо Юка, видимо, не желая давать возможности перезарядить пистолет. Второй выстрел последовал в ногу. И Юка, упав на одно колено с каким-то обреченным спокойствием, посмотрела на шарлоту которая целилась ей в голову. То, что противница могла убить ее еще первым выстрелом, Юка прекрасно осознавала. «Ну и где носят этих посланников?» – подумала Юка, и тут они обе услышали, как в следующем вагоне раздались взрывы и стрельба. На лице шарлоты быстро проскочила озабоченность, и тут же, вскинув пистолет, она явно собралась отказаться от допроса Юка и просто решила ее убить. Но именно в этот момент в их вагон что-то врезалось с такой силой, что одно из окон влетело внутрь, а на том месте, где стояла шарлота уже возвышалась фигура посланника в доспехах. Юка вместе с ним взглядом успела проводить тело шарлоты, которую, фактически отрубив голову, мощным ударом вытолкнули из поезда. Сил изумляться у Юка уже не было. Правда, то, что произошло дальше, серьезно подорвало ее убежденность в умении изумляться. Посланник, только что спасший ее, с огромным трудом отразив внезапную атаку со стороны, вылетел из поезда с еще одной фигурой в доспехах. Кажется, Макс ошибался. Видимо, жрицу решили охранять лучше, чем императрицу. Эльзе безумно не понравился тот факт, что по прибытии командовать начал Ким, но вида она не показала. Конечно, ей хотелось, чтобы командовал Макс, и тем самым они смогли бы оказаться наедине. А там уже Эльза собиралась высказать в глаза парню все, что думает по поводу столь легкомысленного его поведения. Но из-за этого Кима пришлось сразу отправляться черт знает куда и готовиться к операции. Но ничего, после выполнения миссии она обязательно расставит все точки над Йо. Уже давно пора выяснить отношения. А то эти непонятные движения Макса ей абсолютно не нравились. Нет, она не против того, что он с кем-то там еще переспал на своем задании, но оставаться второй или не единственной Эльза не согласна. Ревности не было к другим, а вот уязвленное самолюбие и гордость были... Даже спарринг с Эмилией не принес облегчения в мысли девушки. Ей нужна полная и безоговорочная победа. Она уже давно представляла себе, как Макс выберет ее. И после очередного, обязательно прекрасного секса, она с легкомысленной улыбкой расстанется с парнем. Пускай почувствует на себе, как это ощущать свою беспомощность. Прибыв на место вместе с братом, она быстро изучила местность перед предстоящей операцией. Засекла Юка и Сонг, а также их не очень-то и хорошо спрятанного меха. Расположив дронов в нужных местах, они принялись ждать начала операции. Вот только этой неугомонной Эмилии явно не сиделась на месте. Почти за полчаса до начала операции, в тот момент, когда Юка и Сонг еще только садились в поезд, эта дурочка начала действовать. Ей, видите ли, показалось, что у нее был идеальный момент для атаки. Мысленно поморщившись, Эльза, впрочем, не стала менять позиции. Возможно, все обойдется, и те, кто в поезде, не станут делать поспешных выводов. Вот только никто в итоге поезда не покинул. Или Макс ошибся, и тут не было никого из посланников, или просто их противники решили не менять диспозиции своих посланников. Второе девушке казалось более вероятным. Особенно после того, как пришло сообщение от Эмилии. Эта дура встряла по полной. Против нее оказались два посланника – один восьмерка и один девятка. И нет, чтобы сбросить сообщение Киму и Максу, она сообщила об этом ей. Эльза не успела перенаправить сообщение дальше, так как в поезде началось черте что. Мало того, что Юка попала против явно посланницы восьмерки, так еще и Сонг оказалась под ударом еще одной восьмерки. Так что пришлось эльзи с братом вмешаться намного раньше, чем они планировали. Луи отправился помогать Юка, а Эльза бросилась на помощь Сонг. Но как только она ворвалась в вагон, ее противник выскочил из поезда, а сам вагон превратился в мышеловку. Если бы не усиленные тренировки у Сенсея и множество нереальных спаррингов против фамилии, Эльзы тут бы и настал конец. Ну или, по крайней мере, погибли бы Сонг и Юка. Но подготовка сделала свое дело. Еще даже не понимая, что происходит, ее тело действовало с максимальной эффективностью. Подхватив израненную Сонг, Эльза на максимальной скорости своим телом пробила двери тамбура и прямо на ходу, подхватив раненую Юка, тут же выскочила из поезда, врубив все щиты, которые только знала. Все произошло буквально за мгновение. Если бы Эльза замешкалась хоть на один миг, то сейчас бы находилась в том самом месте, где еще недавно был поезд. Правда, в настоящий момент там все поглотил мощнейший взрыв, усиленный магией и стихийной атакой. Именно в этот момент пришло сообщение от Луи, что против него «восьмерка» и «девятка», и он долго не протянет. Моментально приняв решение, Эльза устремилась к меху девушек, по дороге латая их раны с помощью нанитов костюма. При этом она сигналила во всю Киму, так как Максим не отвечал. А после, бросив взгляд на список тех, кто был в этом мире, Эльза чуть не замерла удивленно на месте. «Макса не было в этом мире». Вот только каким образом он умудрился погибнуть, да еще и так быстро и без каких-либо сообщений? Кто-то решил напасть на него из их противников, но кто? Ведь, судя по сообщениям Кима и Амелии, все сильные посланники были на своих местах. Впрочем, отбросив эти мысли в сторону, Эльза сосредоточилась на реальности. Приземлившись возле меха, она поставила девушек на землю и, бросив взгляд в сторону, где раздался второй взрыв, мысленно поморщилась. Брат погиб, не успев забрать с собой ни одного из противников. Вся надежда оставалась лишь на Кима. Вот только ему сюда добираться минимум часов пять. «Быстро в мех!» – коротко приказала она девушкам, которые растерянно смотрели вокруг. Ее мысли метались, как бешеные, ища выход из ситуации. «Может, Ким потом и сможет справиться с восьмеркой и девяткой, вот только гибель Сонг допустить нельзя». Оставалась лишь одна возможность – место встречи Макса. Там должен был стоять отряд Дрога с установкой телепорта. Бросив взгляд на меха, в который уже забрались девчонки, Эльза быстро произнесла «На максимальной скорости в точку эвакуации». Но, — попыталась возразить Сонг, — «Бегом!» — отрезала Эльза. Вот только повторять в итоге не было необходимости. Юка, в отличие от сестры, моментально выполнила приказ, врубив с места форсаж и на сумасшедших перегрузках, устремилась в нужную сторону. Эльза, бросив всех своих дронов на перерез посланникам, помчалась за ними следом. Они почти достигли нужной точки, когда Эльза звериным чутьем распознала атаку и, отвернув сторону, смогла отразить удар посланника, а после увернуться от стихийной атаки. Воевать против двоих ей не привыкать, вот только ближний бой – это не самое хорошее решение для нее. Стараясь разорвать дистанцию, Эльза применяла все, что только знала и умела. Но ей все равно не хватало каких-то мгновений, чтобы оторваться и суметь самой нанести удар. Но тут в восьмерку противника прилетел полный залп ракет, а после и магический удар со стороны меха. Мысленно поблагодарив сестер за помощь, Эльза сполна воспользовалась моментом. Откинув магию девятку, она устремилась в сторону восьмерки и почти успела его ликвидировать. Но пришлось опять уворачиваться. Девятка не спал. Его стихийным атакам Эльзе противопоставить было нечего. Минут 30 длились ее танцы с противником, и то лишь благодаря тому, что ей очень активно помогали сестры. Каким образом этой бешеной Юко удавалось постоянно уходить с линии огня посланников, Эльза старалась не думать. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Как только боезапас меха и его топлива показали дно, Эльзе стало не просто тяжко, а нереально. У нее и самой уже запас магии и духовной силы показывал Митит. Против двоих это слишком тяжко. Сначала она пропустила только один удар Но после уже с десяток ударов пробили ее оборону И Эльза из израненной куклы рухнула на землю Оставалась только самоликвидация Вот только какой в ней смысл, если девятка явно готова к такому исходу? Оба ее противника приземлились недалеко от нее Восьмерка явно был на пределе А вот девятый, похоже, был готов продолжать бой Что-то аски стали мельчать Насмешливо произнес девятка, откинув забрало шлема с насмешливой улыбкой на своем аристократическом и презрительном лице. «Раньше вас готовили получше». «Как-то слабовато для девятки», — сказал второй, тоже убирая шлем. «Я восьмерка». Тяжело пропыхтела Эльза, не спеша снимать верх доспеха. «О, ну тогда выражай уважение столь хорошей подготовке», — уже без тени улыбки произнес девятый с искренним восхищением на лице. «Жаль только, все это бессмысленно». «Надеетесь победить оставшихся наших?» – частично восстановившись, поинтересовалась Эльза. «Перестань», – с сарказмом в голосе сказал Девятый. «У вас остался только один Девятый. Второго уже ликвидировали». «И кто его ликвидировал?» – с легким интересом спросила Эльза. «А есть разница?» – пожав плечами, спросил Девятый. «Все Договорить он не успел, резко отпрыгнув в сторону. «Вот только его это не спасло». Посланник в полных доспехах, словно играючи, одним движением пронзил голову восьмерки, а после в два движения догнал девятку. Тот успел заблокировать лишь один мощный удар, от которого фактически по колено вошел в землю, а вот второй уже отразить не успел. Между тем, посланник уже был рядом с Эльзой, легко подхватил ее прямо на лету и, как будто телепортом, очутился у стоявшего бесполезной грудой металла меха. За его спиной грохнуло два взрыва. Но они не могли уже кого-либо ранить. Да и мощный щит между взрывом и ими погасил даже ударную волну. «Молодец!» – коротко произнес Ким, открывая свое лицо и обращаясь к Эльзе. «Скорее повезло, что болтливые посланники попались», – довольно сказала Эльза, устало облокотившись на ствол дерева. «Кто много болтает, тот долго не живет», – лаконично ответил Ким, после чего осмотревшись, бросил взгляд на два бессознательных тела в мехе. Юка и Сонг использовали все, что могли, вплоть до магического истощения, лишь бы помочь посланнице. «Однако вы хорошо постарались». «Мы выиграли?» – с надеждой в голосе спросила Эльза. «Да», – уверенно кивнул Ким. «Вот только понять бы, что случилось с Максом». «Ты тоже не в курсе?» – удивилась Эльза. «Но куда он тогда делся?» «Хороший вопрос», – задумчиво произнес Ким. У него была одна идея, но поверить в то, что Макса смогла уничтожить «восьмерка», «Он отказывался?» Вот только кто-то ведь эту восьмерку уничтожил, да и Макса тоже. Эльза в этот момент думала совсем о другом. Ее больше интересовал вопрос, а каким образом Ким умудрился так быстро прибыть к ней на помощь?